Поле битвы – старение. Предположим, что Бог есть. Интересное начало для научной статьи по геронтологии. И Бог отвел человеку 120 лет жизни. И только неразумные люди сокращают дни своей жизни многочисленными излишествами и неразумными поступками. И эта цифра переходит из книги в книгу. Звучит со страниц газет, неся посыл эмоционального призыва. Доживи до этих самых заветных 120 лет. Возможно, Бог ничего не говорил о 120 годах, но, тем не менее, каким-то образом цифра э т о все-таки прозвучала. Ох уж эти 120 лет! И откуда они взялись? Может быть, отсюда? Жил Моисей 120 лет, из которых 40 лет провел в странствиях по Синайской пустыне. Или из Библии. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И это какая-то устойчивая цифра, подтвержденная миллиардными цитированиями. Продолжим. Если Бог есть, то Он должен был бы нам дать еще один шанс доказать, что мы можем прожить эти самые 120 лет. И такой шанс только ДНК Мадам Кальман, самого старого человека из когда-либо живших на Земле. Она прожила 122 года и 164 дня. Она единственная, кто прожил больше 120 лет. Российская геронтология решила повнимательнее посмотреть на это 120-летнее европейское чудо. Никто не спорит с тем, что в долголетии может быть существенный компонент генетического материала. Но для этого утверждения данный, как говорят французские ученые, уникальный случай, а именно они открыли эту долгожительницу, стоило бы исследовать. «Исследовать нужно», говорит русская команда, «а французы не говорят, что надо исследовать». Они даже не взяли при жизни генетический материал Жанны Кальман, об уникальности которой они твердили более 22 лет после ее смерти. Но этого мало. Когда было выяснено, что такой материал взят в рамках другого проекта и существует, они заявили, что его надо бы уничтожить по этическим соображениям. Что же это за этика такая, если она идет вразрез с интересами человечества? При этом, когда французские ученые говорят об уникальности случая, мы спрашиваем – «А как вы это определили, если у вас нет для сравнения генетического материала, чтобы определить его эксклюзивность?» В ответ они возражают, что мы, мол, больше таких не видели, поэтому не можем не говорить, что это уникальный случай. Тем самым мы подходим к одному и тому же случаю с разной оценкой. Мы спрашиваем, говоря об уникальности этого случая, «На что они опираются?» В итоге мы имеем исключительный, единственный случай крайне сверхмаргинального долголетия, который французские ученые пытаются объяснить через характеристики и признаки другой массовой группы. Можно ли объяснять уникальные явления через признаки, прямо не относящиеся к данному случаю? Нет, нет и нет. Давайте посмотрим на разные трактовки этого феномена. Французские авторы рекорда говорят, что Кальман выглядит моложе своего возраста, поэтому-то она и прожила так долго. Разумно? Да, конечно, другого варианта и быть не могло. Но непрофессионально, в силу того, что многие лица, которые выглядели молодо или моложе своего возраста, ушли из жизни раньше тех, кто выглядел старше или покинул этот мир задолго до старости. Кроме того, рациональное мышление часто заводило исследователей в тупик. Хотя для французского демографа, который желает показать всему миру то, что ему нужно для создания имени, вполне стандартно. Мы согласны, что Жанна Кальман выглядела моложе своего возраста, но даем этому другое, нерациональное и небытовое объяснение, как говорят западные ученые, а клиническое. Мы говорим, что перед нами не просто человек, который выглядит моложе своих лет, а он именно клинически более молодой. Давайте расшифруем, что мы имеем в виду. Возраст-зависимая патология, которую я оценил по трём гериатрическим синдромам, не соответствует заявленному по документам возрасту. Мало того, выяснено, что лицо, известное нам под именем Жанна Луиза Кальман, изначально более высокого роста, чем Жанна Кальман в 1930-х годах. Разница составляет приблизительно в 10 сантиметров, Человек просто не мог потерять 2 сантиметра роста за более чем 60 лет жизни после 50 лет. Позднее валидаторы утверждали, что они ошиблись, и забыли, что ее рост был ниже, и даже прислали какой-то безымянный скан, где указан рост 143 сантиметра. Однако в диссертации доктора, писавшего о Кальман, указан рост именно 150 сантиметров. Во всех книгах о Жанне указана именно эта цифра. Авторы рекорда более 20 лет не обращали на это внимания. поэтому и мы ориентировались именно на эту цифру – 150 см. Но кроме того, по моей просьбе нам помогли провести оценку реального роста Кальман, и он оказался около 150 см, а не 140. Это отдельная история, как это было сделано с помощью французов, которые тоже полагают, что этот рекорд – чистая липа. Но в этой же бумаге есть цифра размаха рук – 133 см, что позволило мне рассчитать рост Кальман. Рост Кальман – р а б и н 1,35 умножить на скобка 1,2 умножить на 133 см, скобка, плюс 60,1, равно 149,9 см. Согласитесь, падение роста на 2,1 см за 60 лет с возраста старше 50 лет и до 110, просто невероятно. Поэтому я предполагаю, что французские ученые в очередной раз пытаются выйти из очень некрасивой ситуации. При более низком росте такая длина рук казалась бы неестественной, но мы этого не видим на представленных фотографиях. В этом рекорде, на мой взгляд, четко кристаллизуется конфликт интересов ученых, которые утвердили рекорд и не объявили миру о своих сомнениях. А мы теперь точно знаем, что эти сомнения у них, со слов свидетелей тех событий, были. Не может курение 95 лет к ряду стать основой сверхдолголетия. А возможно, в этом рекорде есть интересы шоколадного бизнеса, так как именно Франция считается родиной шоколада. С 1995 года во Франции ежегодно празднуется День шоколада. Случайно или нет, но это юбилейный год 120-летия Кальман, к о т о р а я ела по килограмму шоколада в неделю. А это 52 килограмма шоколада в год. Очевидно, что в дополнительных мегатриллионах выкуренных сигарет и мегатоннах съеденного шоколада есть и роль псевдорекорда Кальман, который как бы подсказал мозгу человечества, что можно курить всю жизнь и прожить не просто долго, а очень долго. Сколько этот заведомо ложный рекорд принес дополнительных миллиардов человека дней болезней людям, ответит только время. Но знатная битва за долголетие человека уже идет. Знание против веры, ложь, против правды. Крысоловы против крыс. Кентавры вечности и воины в броне с алым кровавым бантом на груди вышли на цифровое поле. Битва продолжается. Мир стал стар. А сделаем ли мы его суперстар, когда старость не будет ассоциироваться с немощью, болезнями и подверженностью вирусным атакам, а только с радостью и функциональной независимостью, зависит в том числе и от ученых. Научный и этический казус рекорда Кальман показал, что стать сверхдолгожителем можно, но только на бумаге. Псевдорекорды долголетия недавнего прошлого – это яркие примеры скромного замалчивания учеными невыгодных для них данных, как и п о л у ч е н и е длительной пожизненной ренты для себя. Наука о старении содержит массу таких примеров. Бороться с такими псевдоучеными тяжело, но без этого не будет роста продолжительности жизни обычных. Людей.